Она поймёт, что я не могу звать её к себе, или должна это сделать так, чтобы она не встретила тех, кто смотрит иначе. Это её скорбит. Я не могу поднять её, да я не считаю, что пана упала более, чем сотни женщин, которых вы принимаете. Ещё мрачнее перебил её Вронский и молча встал, поняв, что решение невестки неизменно.